Конец. Новость о смерти Джима шокировала и обескуражила меня. Услышав об этом во второй и в третий раз, я, видимо, смирился. В ту пору мы мало верили подобным новостям. Это была эпоха слухов о смерти Пола Маккартни. Согласно идиотским городским легендам, прослушав альбомы «The Beatles» задом наперед, вы могли получить загадочные подсказки о тайной гибели Пола. Мы слышали подобные бредовые истории о Джиме, но обычно их можно было легко опровергнуть, когда он сидел рядом с нами, ну или хотя бы позвонить ему и убедиться, все в порядке. Но Билл Сиденс звонил всю ночь, и никто не взял трубку. В 4 утра с Биллом связался представитель нашего лейбла в Англии и сообщил, что несколько французских СМИ пытаются подтвердить информацию о смерти Джима Моррисона. Билл позвонил Пэм в Париж, чтобы узнать, что происходит, но она не брала трубку. Он звонил ей каждые полчаса до полудня, пока она, наконец, не ответила. К тому моменту слухи уже подтвердились. Билл позвонил всем остальным, чтобы объяснить, что происходит, а затем отправился прямо в аэропорт и сел на ближайший доступный рейс в Париж. Все эти годы, пока люди плакали на взрыв, часть меня отказывалась верить в такую правду, хотя в целом я понимал. «Джим действительно мертв. После такой новости реальность будто размылась. Билл позвонил из Парижа, чтобы сообщить. Джима похоронили в закрытом гробу. Тогда мы не придали этому значения. Но позже я пришел к выводу. Пэм поступила так, чтобы избежать вскрытия с последующим выявлением героина в его организме. Нас раздосадовало то, что Билл лично не увидел тела. Зачем же тогда мы его туда отправили? но мы не давали ему конкретных инструкций, как поступать, если к его приезду гроб уже будет закрыт. Как бы мы ни были молоды, Билл был на два или три года моложе нас, и у нас не было инструкций для подобной ситуации. Я не плакал. Мне было грустно, но в то же время я был шокирован. Что в ретроспективе кажется мне наивным. С самого начала были знаки и предупреждения. Об этом нас предупреждал мой отец. Об этом нас предупреждал Пол Ротшильд. Об этом своим примером нас предупредили Джимми и Дженнис. Сам Джим постоянно предупреждал нас. Дело не в том, что мы не могли в это поверить. Мы просто не хотели в это верить. Мы всегда шутили, что Джим переживет нас всех и будет одним из тех вечно пьяных орландских поэтов, доживающих до ста лет. Мы успокаивали себя подобными мыслями каждый раз, когда он танцевал на грани. Стыдно признаться, но, узнав о смерти Джима, я в какой-то степени испытал облегчение. Это правда. Сойдя с американских горок, вы не думаете о значении этой поездки. Вы просто переводите дыхание. Мы с Джимом шесть лет катались на американских горках с двойными петлями, безумными поворотами и ездой вниз головой, нарушавшей законы гравитации. Нам нужно было время, чтобы сердцебиение постепенно восстановилось. Другой неожиданной реакцией была радость. Я радовался не его смерти, а тому, что друг получил наконец-то, чего хотел. Джим исполнил свое пророчество, что присоединится к Джимми и Дженнис. Он достиг своей цели. Иначе было, когда умер мой брат и родители. Все они хотели жить дальше. Смерть Джима стала трагедией для всех остальных, но не уверен, что он бы разделил их горе. В то же время... Что он вообще знал о жизни? Ему было всего двадцать семь. Когда страсти вокруг, случившегося постепенно утихли, наружу вылезли вполне внятные эмоции. Грустно, что он ушел. Обидно, что он был таким безответственным. Страшно, что мы никогда больше не встретим такого же талантливого творческого компаньона. Стыдно, что прикладывали недостаточно усилий, чтобы помочь ему. «Да, конечно. Мы пытались вмешиваться, но я бы хотел попробовать еще раз. Но даже если бы мы вмешались сто раз, все равно было бы досадно, что не сто один. Появились мысли в духе «А что если бы...» «А что если бы мы заняли более твердую позицию в отношении его пьянства?» «А что если бы мы прекратили гастроли раньше?» «А что если бы не было эпизода в Майами?» «А что если бы он не уехал в Париж?» Все, кто знал Джима лично, испытали это на своей шкуре. Но на каждого это повлияло по-разному. Вы пытаетесь убедить себя в том, что это неизбежно. А потом вдруг говорите себе «А что если?» И все начинается снова и снова. Мне всегда было интересно, есть ли у Джима заболевания, о которых он никогда никому не рассказывал. Мы с ним как-то ходили к одному врачу, который однажды довольно небрежно намекнул. С физическим здоровьем Джима что-то не в порядке. В то время я не придал этому особого значения. Точная формулировка с тех пор исчезла из памяти. Но любопытство к словам доктора по-прежнему гложет меня. Большинство людей считает, что Джим умер от передозировки. А в официальном медицинском отчете указано «сердечный приступ». Может, дело вовсе не в наркотиках. Может, Джим знал, что его время на этой планете ограничено. И поэтому жил так, доводя все до крайностей, подвергая себе опасности, не заботясь о деньгах и будущем. Но это лишь теория. Последнее, что нужно смерти Джима, это больше гребаных теорий. Если я могу опровергнуть какую-нибудь конкретную, то о том, что он якобы жив. Если бы Джим инсценировал смерть, он бы наверняка в итоге выскочил где-нибудь на сцене, чтобы спеть блюз. Об обстоятельствах смерти я знаю. Существует множество версий, но никогда бы не стал изучать их слишком глубоко. Это был героин? Возможно. Люди скажут вам, что Джим не похож на человека, употреблявшего героин. Я бы тоже не поверил, если бы сам не торчал. Джим — парень, заглотивший в Амстердаме кирпич гашиша и отправивший самого себя в больницу. Кто знает, чем он занимался в Париже? Пэм определенно употребляла героин. Возможно, ему тоже стало любопытно. В то время это было популярно в Париже. Вероятно, Джим попытался познакомиться с местной культурой. Конечно, друзья вряд ли ожидали от него подобного, но такой сценарий не кажется мне нереальным. На самом деле я склоняюсь к тому, что это возможно. Алкоголь в перемешку с героином — самое простое объяснение произошедшему в тот злополучный день. Но меня там не было, поэтому точно сказать не могу. Был ли это сердечный приступ? Возможно. У 27-летних парней такое случается нечасто. Но тем не менее, тоже бывает. Джим определенно выглядел нездорово перед отъездом. У него был неприятный, затяжной кашель, настолько сильный, что мы заставили его сходить к врачу. Вероятно, какая-то недиагностированная респираторная проблема. Джим был во Франции несколько месяцев. Понятия не имею, стало ему там лучше или хуже. Детали не имеют значения, но я понимаю эту навязчивую идею. Некоторым фанатам трудно смириться со смертью Джима. Пэм не могла принять это, и это затянуло ее в черную дыру депрессии, из которой она так и не выбралась. Джон не мог этого принять и боролся с обидой на Джима в течение многих лет. Рэй не мог этого принять, поэтому убедил себя, что Джим все еще жив. Я не мог этого принять, поэтому перестал употреблять наркотики. Теории заговора придумывают те, кому особенно тяжело пережить горечь утраты. Но в конце концов, хотя это гораздо легче сказать, чем сделать, все мы должны двигаться дальше. Умер ли Джим в своей ванне? Перепутал ли героин с кокаином и по ошибке принял слишком много? Его тело перевезли в квартиру из туалета ночного клуба. Пэм солгала полицейским. Был ли гроб пуст? Замешан ли ЦРУ? Меня там не было. Я не занимался расследованиями. Я не знаю, что заслуживает доверия. Я просто знаю, что ушел мой друг. Никогда в жизни не видел такого же кладбища, как Перлашес. Я даже не уверен, есть ли еще одно подобное место. Слышал, что там красиво, но прогулка по мощенным тропинкам, усаженным деревьями, среди обветренных мавзолеев и памятников с именами великих людей искусства за гранью всего, что я только мог представить. Я сразу понял, почему Джим хотел, чтобы его там похоронили. Я был на могиле Джима, наверное, полдюжины раз. В 70-е, 80-е Навещать ее было легко. Туда приходили совсем немногие фанаты. С того времени могила Джима превратилась в одну из главных туристических достопримечательностей Парижа и одно из самых посещаемых захоронений во всем мире. В наши дни практически невозможно остановиться там и не встретиться с толпой фанатов. Власти кладбища обеспечивают сохранность могилы при помощи видеокамер, охраны и баррикад, препятствующих возможному вандализму. В редкие моменты, когда я мог побыть в тишине наедине с Джимом на Перлашес, я не произносил речей и не совершал ритуалов. Мне просто требовалось время, чтобы подумать и предаться воспоминаниям. Если я хочу поговорить с его душой, думаю, могу сделать это откуда угодно. Если он действительно ушел, это все равно не важно. Если же есть жизнь после смерти, я поговорю с ним, когда окажусь там». А пока я благодарен, что он выбрал столь безмятежное и захватывающее дух место, где каждый из нас может найти момент, чтобы поразмышлять о значимости Джима для нас. В десятую годовщину его смерти мы с Рэем и Джоном собрались на кладбище с более чем сотней фанатов. Это был светлый момент, ни разу не мрачный. Люди пели песни за Дорс, курили траву, Рэй сказал несколько слов в память о Джиме. Мы с Рэем посетили Перлошес вместе несколько раз во время гастролей после нашего реюниона 2002 года и отметили 40-ю годовщину смерти Джима вместе с еще одной группой из нескольких сотен фанатов перед тем, как сыграть концерт в Батаклан в тот же вечер. Я не был на 20-й годовщине. Там, видимо, вспыхнули массовые беспорядки. Фанаты подожгли автомобили, а полиция применила слезоточивый газ. Вот вам еще одно доказательство того, что даже на том свете дух Джима всегда будет будоражить людей.